Глава 11. Новость, сообщённая Виктором, заставила Арсэна оставить все дела и погрузиться в невесёлые раздумья. Подумать только, заказчик оказался племянником Денисова. Как же тогда прикажете всё это понимать? Денисов засылает в Москву учасного сыщика Тарадина, сводит его с Каменской, а потом даёт заказ на то, чтобы помешать им в поисках конкретных людей. Очень интересно. Вывод из этого следовал совершенно определённый, и результат тяжких раздумий Арсена не порадовал. А вывод очень простой. Он Арсен Чем-то досадил могущественному Эдуарду, и теперь Денисов сводит с ним счёт. Путём двойной комбинации пытаются прихлопнуть Детища Арсена к контору. Наверняка он вступил в сговор со своей приятельницей Каменской, и они совместными усилиями начнут разваливать организацию Арсена. У Каменской и Карсена тоже есть свой счёт, и не маленький. Ну ладно, с Каменской понятно, ей Арсена любить не за что, но Денисов, он-то зачем это делает? Без причины, из одной только любви к белобрысой крыске с Петровки? Ну, конечно же, нет. Для того, чтобы Эдуард собственными руками стал рубить сук, на котором сидит, разваливая организацию. оказывающие людям его по шибу совершенно неоценимые услуги, причина должна быть более чем веской. И причину эту необходимо найти, чем скорее тем лучше. Может быть, произошло недоразумение, или Денисова неправильно информировали, или он что-то не так понял, может быть, Эдуард увидел злой умысел там, где имеет место всего лишь небрежность. хотя и непростительное для конторы Арсена, но не смертельное, нужно разобраться и устранить причину конфликта. Если надо Арсен готов вступить с Денисовым в переговоры, объясниться, возместить ущерб, если таковой был причинён неумелыми действиями его людей, извиниться. Но уж ни в коем случае не воевать с Эдуардом Петровичем. На то время, пока он будет разбираться в ситуации, интенсивную деятельность следует заморозить. Он так и сказал Виктору. За девочкой продолжай смотреть, каждый её шаг фиксируй, из её поведения должно быть понятно, что они затеяли. Если, конечно, затеяли. Да что вы её девочкой-то называете? фыркнул Тришкан. не сдержавшись. Она же старше меня на 7 лет. Арсен ничего не ответил. Зыркнул на Виктора острыми глазками, но смолчал. Мне нравится Каменская ближайшему помощнику Арсена, это очевидно. Но точно так же очевидно, что сам Виктор пока не дорос до того, чтобы дело передавать в его руки. Зелен Ему ещё зреть и зреть на веточке, как яблоку, опытом наливаться. Бесит, соревнует, ничего, пусть ревнует, глядишь, от ревности-то и поумнеет. Всё равно подходящих кандидатов в приемнике нет. И если с Коменской дело не выгорит, тогда, конечно, Витя на первом месте окажется. Вот и пускай пока суд до дела приучается не путать эмоции с работой и на глотку самому себе первым наступать, не дожидаясь, пока это сделают другие. Потому как самому себе на горло наступить можно мягкой лапкой в меховой тапочке, а у других-то на такой случай кованные сапоги припасены. Проверь все наши заказы за последние 2 года. Продолжал Арсен, как ни в чём не бывало, будто и не слышал слов Виктора. "И посмотри внимательно, не пересекались ли мы где-нибудь с Денисовым или его людьми. Особенно тщательно проверь всех людей, которые работали на нас в эти годы. Я должен понять, где и в чём мы наступили Эдуарду на мозоль. Передай Натику, Пусть покажет тебе все материалы проверок наших сотрудников. Сядьте вместе и пройдитесь по каждому персонально. Надь Красулов отвечал в конторе Арсена за кадровую работу, тогда как Виктор Трешкан за информацию. Информацию Арсен ценил превыше всего. И ещё тогда, 8 лет назад, когда Виктор пришёл из армии и выразил готовность оплатить долг, к работе на контору, говорил ему: "Ты можешь быть первым кикбоксером мира, ты можешь обвешаться оружием душой, как попуас с бусами, но когда ты добежишь до пропасти, о которой тебя не предупредили, ты поймёшь, что нужно было позаботиться о вертолёте". И ты будешь стоять на краю, тоскливо глядя в бездну, и твои роскошные мускулы начнут вянуть и делаться дряблыми, а твоё многочисленное оружие станет ржаветь. А всё потому, что ты оказался недостаточно информированным.